Дачные деликатесы. Иное дело летом, когда городские жители уезжают в имение и на дачи. Юмористические газеты, в которых работает Чехов, не обходят стороной и эту тему. В миниатюре «Встреча весны» читаем. «Погодите немножко, дней через 5-6, Много через неделю коты запоют под окнами громче, Жидкая грязь станет густою, Почки на деревьях станут пушистыми, травка выглянет повсюду, солнце запечет, и весна установится самая настоящая. Из Москвы потянутся обозы с мебелью, цветами, тюфиками и горничными. Закопошатся огородники, садовники, охотники начнут заряжать ружья. «Подождите недельку, потерпите, а пока накладывайте на ваши груди прочные бинты», дабы не выскочили из грудей ваши разбушевавшиеся, не отлагательств сердца. А один из биографов Чехова, Борис Зайцев, так описывает переселение чеховского семейства на дачу. На эти дачные переезды сейчас улыбаешься, но и в нашей юности все это было. Два-три навьюченных добром воза с кухаркой наверху на переднем. Она держит обожаемого кота, Или ей для удобства поставлен диван. Она восседает на нем с канарейкой в клетке. Из-за матраца выглядывает самовар, бренчит какой-то таз. Господа едут не на этих вазах, конечно, но тоже не всегда легко. Вот, например, путешествие Чеховых из Москвы в Бабкино всего несколько десятков верст. На станции наняли лошадей. Дорога ужасная, плелись шагом. В Еремееве кормили, от Еремеева ехали до города часа четыре. До того мерзка была дорога. Переправлялись через реку. Сам Антон Павлович, поехавший вперед, дело было уже ночью, чуть не утонул и выкупался. Мать и Марью пришлось переправлять на лодке. В Киселевском лесу у ямщиков порвался какой-то тяж. Ожидание. В Бабкино приехали в час ночи. Зато само Бабкина очень вознаградило их тогда. И, кажется, в памяти Чехова осталось чудесным временем навсегда. Воздух, природа, дачная свобода сами собой настраивают всех на миролюбивый лад. Впрочем, и на дачах не обходится без неприятностей. Об этом читаем у Чехова из записок вспыльчивого человека. «Кланяюсь и сажусь. В душе моей кипит ненависть». Я чувствую, что еще минута, и я за себя не ручаюсь. Произойдет взрыв, но деликатность и боязнь нарушить хороший тон заставляют меня повиноваться дамам. И я повинуюсь. Я катаю шарики из хлеба, думаю о собачьем налоге и, зная свой вспыльчивый характер, стараюсь молчать. Наденька глядит на меня с состраданием. Окрошка, язык с горошком. Жареная курица и компот. Аппетита нет, но я из деликатности ем. У героя есть веские причины сердиться. Его вот-вот женят на этой самой Наденьке. Или Вареньке, или Машеньке. Он сам толком не помнит. И он начинает понимать, что сопротивление бесполезно. Если бы не это досадное обстоятельство, он, конечно же, наслаждался дачным обедом. А день, видимо, был жарким. И обед легкий. Окрошка. В суповую миску накрошить холодной вареной говядины, холодной жареной телятины, сырой ветчины или остатков от жаркова, какое случится, зеленого луку, укропу. Также накрошить пяток свежих огурцов, соленых или малосольных, очищенных от шкурки. Четыре крутых яйца. Положить, если есть раковых шеек, посолить. Прибавить чайную чашку мелкого сахару. Можно положить чашку сметаны. Все это развести квасом или кислыми щами и положить льду перед подачей на стол. К подают на глубокой тарелке небольшие куски льда. Вопрос могут вызвать кислые щи. Даже в начале 20 века, книга, из которой взяты рецепты этого обеда, вышла в 1914 году, Так еще называли сильно пенящийся кислый квас. В повести «Три года» один из персонажей, приказчик из лавки, заказывает в московском трактире. «Дай-ка нам, братец, полдиковинки и 24 неприятности». Половой немного погодя подал на подносе полбутылки водки и несколько тарелок с разнообразными закусками. «Вот что, любезный», — сказал ему Початкин.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 Но о говяжьем или телячьем языке никто такого не скажет. Язык под сладким соусом. Взять говяжий язык, оскоблить слизь, обмыть, положить в кастрюлю, налить воды. Посолить, прибавить искрошенную луковицу, несколько зерен перцу и варить до мягкости. Вынуть язык, снять кожицу и разрезать на ломтики. Приготовить соус. 2 столовые ложки муки поджарить в кастрюльке с 3 столовыми ложками масла. Прибавить шепотку гвоздики, полфунта изюму, горсточку сладкого миндалю, изрезанного тонкими полосками, и цедру лимона. Все это смешать, залить двумя стаканами говяжьего бульона и дать вскипеть несколько раз, беспрестанно мешая, чтобы не пригорело после чего прибавить 2 столовые ложки уксуса, лимон, нарезанный ломтиками, и 2 столовые ложки сахарного песку. Прокипятить еще раз и этим соусом облить ломтики готового языка, выложенного красиво на блюде. Зеленый горошек. два стакана сахарного горошку положить в кастрюлю, налить воды, посолить и сварить до мягкости. Тогда воду отцедить Смешать горошек двумя столовыми ложками масла. Прибавить одну столовую ложку сахарного песку. Подправить одной столовой ложкой муки и дать хорошенько прокипеть. Если горошек подать с гринками, то есть с ломтями белого хлеба, поджаренными на масле, или намоченными сначала в молоке, а потом слегка поджаренными на масле, тогда получится самостоятельное блюдо. Курица жареная. Очистить курицу или петуха от перьев, выпотрошить, хорошенько вымыть. Положить в кастрюлю, в кипяток, пусть кипит на легком огне полчаса. Кинуть и положить на противень, который, как и курицу, вымазать маслом. Прижарить на противне в духовом шкафу или на вертеле поворачивать курицу, обливая из ложки маслом, чтобы хорошо подрумянилось. Такой курице рекомендуется подавать один из двух соусов. Соусы белый и желтый. А. Белый. Кусок масла с яйцо величиной, одна столовая ложка пшеничной муки и кто любит две изрубленных луковицы или две горсти рубленного шарлоту. Особые породы маленькие луковицы. Стереть все хорошенько, развести бульоном, чтобы соус был густоват и чтобы не было комков. Приправить по вкусу уксусом, чтобы соус не был слишком кисел, и вскипятить один раз. Соус этот можно подавать ко всякой вареной, тушеной и жареной говядине, курице и цыплятам. Б. Желтый. Взять одну столовую ложку масла, два желтка, две столовые ложки горчицы цедру лимона, стертую на сахаре, и немного уксусу. Все это хорошенько растереть ложкою и развести на бульоне, чтобы соус был густоват. Компот был не напитком, а десертом. Компот из свежих фруктов. Кисловатые груши и яблоки очистить, а крупные разрезать на четвертинки. Апельсины очистить и разнить на восьмушки. Персики очистить и вынуть косточки. Бергамоты, сливы и вишни вымыть в холодной воде. В кастрюлю сначала положить персики, груши и апельсины. Посыпать сахару в зависимости от кислоты фруктов. Положить немного корицы, налить воды почти доверху и варить. Несколько спустя положить туда бергамоты, сливы и вишни, а позже всего яблоки. Варить, пока фрукты станут мягкими но не разваривать, чтобы они сохранили свой вид. Можно сделать компот и из одного сорта фруктов, прибавляя сахару по степени их кислоты. Например, на 10 кислых яблок 1 фунт сахару. При этом груши и яблоки очищаются и режутся на тонкие ломтики. Варить фрукты надо подольше, до полной готовности. Из дыни компот приготовляется проще.